Покоряют пространство. Самолёт летел совсем низко. Через окно всё было отчётливо видно. Енисей, речной порт с портовыми кранами, баржами и маленькими речными трамваями. Потом новые многоэтажные здания Красноярска. Всё это знакомое. Я видел на каких-то картинках, в кинохронике. Но то, что началось потом, я ещё никогда не видел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 Бакарёвых. Я сам Бакарёв. Да? Я с интересом посмотрел на него. Он объяснил: "У нас почти все Бакарёвы, от того и село Бакари. А может быть, и наоборот, от того Бакарёвы, что село Бакари". "Какие Бакарёва вам нужны?" "Бакарёва Антонина Васильевна". "Антонина". Он задумался. "Тоня, у нас тонечек полно. Кто она?" Где работает?» «Ей 70 лет», — ответил я. А, -а, -а, а протянул сосед. «Знаю, о ком идет речь, догадываюсь. Только вряд ли вы ее застанете». Собиралась уехать из Бакарей. Сын ее нашелся. «Нашелся? Если он нашелся, то мне и ехать нечего». «Впрочем...» «А какой сын нашелся?» — спросил я. «Пропал в войну без вести, и вот через 27 лет нашелся».